20 июня 1792 года. Из столько что сказанного видно, в каком печальном положении было бы дело революции в первые месяцы 1792 года, если буржуазные революционеры удовлетворились тем, что завоевали себе долю участия в управлении и положили основание богатству, которое они надеялись в будущем приобрести с помощью государства. то народ видел, что для него еще ничего не сделано. Феодальный порядок продолжал существовать в деревнях, а в городах масса пролетариата почти ничего не выиграла. Купцы и спекуляторы наживали огромные состояния благодаря ассигнациям, на курсе которых они спекулировали и распродаже имуществ духовенства, которое они скупали и перепродавали, а также благодаря государственным подрядам, и биржевой игре на всех предметах первой необходимости. Цены на хлеб все росли, несмотря на хороший урожай, и нищета оставалась обычной спутницей жизни народа в больших городах. Тем временем аристократия начинала оживать. Дворяне и богатые люди поднимали голову и хвалились, что скоро образумят сумки лотов, то есть бедноту. Они каждый день ждали известия о вступлении во Францию и немецких войск и их победоносном шествии на Париж, чтобы восстановить, наконец, старый строй во всем его великолепии. В провинции, как мы видели, реакционеры открыто организовывали своих приверженцев. Что касается конституции, которую буржуазии, даже революционной интеллигенции из буржуазии хотели сохранить во что бы то ни стало, без изменения, то ее значение проявлялось лишь в маловажных вопросах, серьезные же реформы оставались без движения. Власть короля была ограничена, но очень немного. При тех правах, которые были ему оставлены Конституцией, гарантированные нации бюджет на содержание двора, командование войсками, назначение министров, право вето и так далее, а в особенности при внутренней устройстве Франции, которое предоставляло полное господство прежним чиновникам и зажиточной части населения, народ был совершенно бессилен. Никто, конечно, не заподозрит законодательное собрание в радикализме. Его декреты относительно феодальных повинностей и духовенства были проникнуты, как мы видели, крайней умеренностью, А между тем даже эти декреты король отказывался подписать. Все чувствовали, что живут изо дня в день, что существующая полуконституционная система непрочна и легко может быть свергнута, что со дня на день возможен возврат к старому порядку. Между тем заговор, задуманный в Тюлери, с каждым днем распространялся по самой Франции и охватывал Европу. Дворы берлинские, венские, стокгольмские, Туринский, Мадридский и Петербургский присоединились к нему. Приближался момент решительного выступления контрреволюционеров, назначенного ими на лето 1792 года. Король и королева торопили немецкие войска. Они звали их скорее в Париж. Даже назначили им день, когда они должны вступить в столицу, где их встретят с распростертыми объятиями вооруженные и организованные роялисты. Народ и те из революционеров, которые, как Марат и Кордельеры, вообще стояли близко к народу, те, кто создал потом коммуну 10 августа, отлично понимали грозящую революцию опасность. Народ всегда чувствует истинное положение дел, даже тогда, когда он не может неправильно его выразить, не обосновать свои предчувствия доводами, свойственными интеллигенту. Он поэтому понимал гораздо лучше политиканов, все интриги тюлери и дворянских замков. Но он был безоружен, тогда как буржуазия была организована в батальоны национальной гвардии. Хуже всего было то, что у интеллигентов, выдвинутых революцией, и явившихся ее выразителями, в том числе и у таких людей, как Робеспьер, не было необходимого доверия к революции, а тем менее к народу. Подобно парламентским радикалам нашего времени, они боялись того великого неизвестного, которое представляет собой вышедший на улицу народ, когда он становится хозяином положения. Не решаясь признаться самим себе в этом страхе перед революцией, совершавшейся во имя равенства, они объясняли свою нерешительность желанием сохранить, по крайней мере, те немногие вольности, которые дала Конституция. Они предпочитали полуконституционную монархию риску нового восстания. Только с объявлением войны 21 апреля 1792 года и началом немецкого нашествия положение несколько изменилось. Видя, что ему изменяют все, даже те самые вожаки, которым он доверял в начале революции, народ, то есть мелкой буржуазии и ремесленники, стал действовать сам. стал оказывать давление на вождей общественного мнения. Париж сам начал подготовлять восстание для свержения короля. Секции города Парижа, народные и братские общества, то есть неизвестные, принялись за дело с помощью более смелых кардельеров. Наиболее горячие и просвещенные патриоты, рассказывает Шумет в своих мемуарах, собирались в клубе кардельеров и там проводили целые ночи в совещаниях. Был, между прочим, образован комитет, который соорудил себе красное знамя с надписью «Народ провозглашает военное положение против бунта двора». «Люи Мортайле Дю Пеплей Центре Ля Револьте де Кюр». «Вокруг этого знамени должны были собираться все свободные люди». Все настоящие республиканцы, все те, кто хотел отомстить за друга, за сына, за родственника, убитых 17 июля 1791 года на Марсовом поле. Историки революции, отдавая дань своему государственному воспитанию, всегда приписывают клубу и кабинцев почин и подготовлению революционных движений в Париже и в провинции, и в течение целых двух поколений мы все думали так. как нас учили. Но теперь, с тех пор, как изданы многие новые документы, касающиеся революции, мы знаем, что это совершенно неверно. Почин движения 20 июня и 10 августа вовсе не принадлежал якобинцам. Наоборот, в течение целого года они, даже наиболее революционные из них, были против нового обращения к народу. И только тогда, когда они увидали, что народное движение опередило их и сомнет их, Они, и то только часть их, решили следовать за народом. Да и то, как робко они это делали. Они не прочь были, чтобы народ вышел на улицу и дал сражение роялистам, но их страшили возможные последствия этого сражения. А что, если народ не удовольствуется свержением королевской власти? Что, если он пойдет против богатых вообще, против власть имущих, против спекуляторов, увидавших в революции путь к наживе? Что, если народ после тюлерии разгромит законодательное собрание? Если парижская коммуна, если бешеные анархисты, те, кого так усердно осуждал Робеспьер, если все эти республиканцы, проповедующие равенство имуществ, возьмут вверх? Вот почему во всех переговорах, происходивших перед 20 июня, мы видим со стороны известных революционеров самые сильные колебания. Вот почему и кабинцы относятся с отвращением к возможности нового народного восстания и следуют за ним только тогда, когда народ победил. Только в июле, когда парижский народ, вопреки всяким конституционным законам, объявил о непрерывности заседания своих секций и сделал распоряжение о всеобщем вооружении, вынуждая собрание провозгласить Отечество в опасности, только тогда Робеспьер, пьер Д'Антон – и в самый последний момент жерандисты решились последовать за народом, за революционной коммунной и заявить о своей большей или меньшей готовности примкнуть к движению. Понятно, что при таких условиях в движении 20 июня не было ни того увлечения, ни того единства, которое могло бы превратить его в успешное восстание против Тюильского дворца. Народ вышел на улицу. Но не будучи уверен в отношении к нему буржуазии, не решился особенно зарываться. Сами секции приняли против этого свои меры. Они как будто хотели нащупать почву, узнать, до каких пределов готовы идти во дворце против народа, а остальное предоставить всем случайностям крупных народных демонстраций. Выйдет из этого что-нибудь, тем лучше. Не выйдет, мы все-таки... Поглядим вблизи на тюэлери и узнаем, насколько они там сильны. Так действительно и случилось. Демонстрация вышла вполне мирная. Громадная толпа двинулась по улицам под предлогом подачи прошения собранию. Собирались также праздновать годовщину клятвы в Лею де Пауме и посадить дерево свободы у входа в собрание. Все улицы, ведущие от бастилии к собранию, скоро были буквально запружены народом. Тем временем двор собрал своих приверженцев на площади «Карусель» на Большом дворе Туилерийского дворца и в прилегающих улицах. Все ворота дворца были заперты, и пушки направлены были на народ. Солдатам были розданы патроны. Столкновение казалось неизбежным. Но вид этой все растущей толпы поколебал защитников двора. Внешние ворота были скоро отперты или взломаны. Карусель и дворы дворца наполнились народом. Многие из народа были вооружены пиками, саблями или дубинами, на которые насажен был нож, топор или пила. Но люди, принимавшие участие в демонстрации, были тщательно подобраны каждой из секций. Толпа собиралась уже разбить топорами другие ворота Тюльри, когда Людовик XVI сам велел отпереть их. Тысячи людей сразу наводнили внутренние дворы и самый дворец. Приближенные королевы едва успели втолкнуть ее вместе с ее сыном в одну из зал и там забаррикадировать ее большим столом. В одной из зал народ нашел короля, и она вмиг наполнилась толпой. У короля требовали, чтобы он утвердил декреты о духовенстве и другие, которые он отказывался утвердить, чтобы он вернул министров-жрандистов, удаленных 13 июня, и изгнал священников, не желающих присягать Конституции, чтобы он выбрал, наконец, между Коблинцем и Парижем. Король махал шляпой, дал надеть на себя красный шерстяной колпак, его заставили выпить стакан вина за здоровье нации. Но он все-таки в течение двух часов сопротивлялся народу, упорно заявляя, что будет держаться Конституции. Как нападение на королевскую власть движение оказалось неудачным. Результатов не получилось никаких. Зато с каким ожесточением напали тогда на народ имущие классы. Раз народ не решился действовать наступательно и тем самым выдал свою слабость, на него набросились теперь со всей ненавистью, какую только может внушить страх. Когда в собрании было прочитано письмо, в котором Людовик XVI жаловался на нападение на его дворец, собрание разразилось такими же рабскими рукоплесканиями, как будто оно состояло из придворных и как будто дело происходило раньше 1789 года. Якобинцы и Жирандисты единодушно выразили движению 20 июня свое порицание. Ободренный, по всей вероятности, таким приемом, двор добился назначения в Тюэлилийском дворце особого суда для наказания виновных. «Двор хотел воскресить, — говорит Шумайт в своих мемуарах, — такое же возмутительное судилище, какое заседало после событий 6 октября 1789 и 17 июля 1791 года. Суд состоял из мировых судей, продавшейся королевской власти. Двор кормилых их, и Гуфурьевское управление получило приказ снабжать их всем необходимым. Наиболее выдающиеся писатели подверглись преследованиям или тюремному заключению. Та же участь постигла нескольких представителей и секретарей секции и некоторых членов народных обществ. Называться республиканцем опять стало опасно. Департаментские управы директории и многие муниципалитеты присоединились к кораболепной демонстрации собрания. и прислали письма, в которых выражали свое негодование против мятежников. В сущности, из 83 департаментских директорий 33, то есть вся западная Франция, открыто были проникнуты рейлистским и контрреволюционным духом. Революции не нужно забывать этого, делаются всегда меньшинством. И даже тогда, когда революция уже началась, и часть народа принимает ее со всеми ее последствиями, всегда только ничтожное меньшинство понимает, что остается еще сделать, чтобы обеспечить победу за сделанными уже изменениями и обладает нужной для действия силой и смелостью. Вот почему всякое собрание, всегда являясь представителем среднего уровня страны или даже стоя ниже этого среднего уровня, было и будет тормозом революции и никогда не может сделаться ее орудием. Оно, конечно, парализует до некоторой степени власть короля, но оно никогда не может стать средством, чтобы толкать революцию вперед по пути имущественных завоеваний народа. Народ сам должен действовать организованно в этом направлении, помимо собрания. Законодательное собрание французской революции служит поразительным подтверждением этого взгляда. Вот что происходило, например, в этом собрании 7 июля 1792 года. Заметьте, что четыре дня спустя, ввиду немецкого вторжения, уже было провозглашено Отечество в опасности, а месяц спустя уже пала монархия. В течение нескольких дней перед 7 июля шли прения о мерах к охранению общественной безопасности. И вот по наущению двора леонский епископ Ламурет внес предложение об общем примирении партии, а для этого предложил такое очень простое средство. «Одна часть собрания приписывает другой крамольное желание разрушить монархию», — говорил он. Другие же обвиняют своих сотоварищей в стремлении уничтожить конституционное равенство и установить аристократическое правление, известное под названием «двух палат». Так вот, господа, убьем общим проклятием и непоколебимой клятвой и республику, и систему двух палат. Тогда все собрание, охваченное энтузиазмом, встает и выражает свою ненависть и к республике, и к двум палатам. Шляпы летят вверх, все обнимаются, правый и левый братаются между собой. И тотчас же посылается депутация к королю, который присоединяется к всеобщему ликованию. Эта сцена получила в истории название «Поцелуя Ламурета». К счастью, общественное мнение не поддалось на такие чувствительные сцены. В тот же вечер крайний из якобинцев Био Варен протестовал в якобинском клубе против такого лицемерного сближения, и клуб решил разослать его речь всем якобинским обществам в провинции. Со своей стороны двор нисколько не думал идти на уступки. В тот же день мэр Парижа Петион был отставлен от должности рейлистской управы сенского департамента за бездействие в день 20 июня. Но тогда Париж стал горячо защищать своего мэра. Началось опасное брожение, и шесть дней спустя 13 июля собрание вынуждено было отменить это распоряжение. В народе колебаний не было. Все понимали, что пришло время избавиться от власти короля и что если за 20 июня не последует вскоре народное восстание, революция погибла. Конечно, политиканы, заседавшие в собрании, думали иначе. Кто знает, соображали они, к чему приведет восстание. И вот многие из этих законодателей стали готовить себе исход на случай, если победит контрреволюция. Страх у государственных людей, их желание обеспечить себе прощение на случай неудачи – в этом всегда лежит опасность для всякой революции. Но вообще, эти семь недель между демонстрацией 20 июня и взятием Тюильри 10 августа 1792 года для того, кто хочет извлечь из истории какой-нибудь урок, представляют собой время в высшей степени поучительное – Демонстрация 20 июня, хотя и не дала никаких непосредственных результатов, была, однако, сигналом общего пробуждения во Франции. «Бунт переходит из города в город», — говорит Луи Блан. «Иностранные войска уже у ворот Парижа, и 11 июля провозглашается Отечество в опасности, 14 происходит празднование Федерации, и народ делает из него грандиозную демонстрацию против королевской власти». Со всех сторон революционные муниципалитеты посылают собранию адреса, призывая его к действию. Ввиду измены короля они требуют низложения или, по крайней мере, временного устранения Людовика XVI. Однако слово «республика» еще не произносится. Общественное мнение склоняется скорее к регенству. Исключение составлял, однако, Марсель. Здесь уже 27 июня требовали отмены королевской власти и отсюда послали в Париж 500 волонтеров, пришедших в столицу под звуки торжественного боевого гимна Марсельезы. Брест и другие города также послали волонтеров, общее число которых дошло в первые дни августа до 3000. Вообще чувствуется, что приближается решительный момент революции. Что же делает собрание? Что делают буржуазные республиканцы жирандисты? Когда в собрании читают смелые послания марсельцев, требующих принятия мер, соответственных положению дел, почти все собрание протестует. А когда 27 июля Дюэм предлагает обсудить вопрос о низложении короля, его предложения встречают криками негодования. Мария Антуанетта была бесспорно права, когда писала 7 июля своим сообщникам за границей, что патриоты боятся и хотят пойти на переговоры. Так оно и случилось несколько дней спустя. Те, кто стоял близко к народу в секциях, чувствовали, конечно, что надвигаются решающие события. Парижские секции, а также некоторые провинциальные муниципалитеты объявили свои заседания непрерывными, Нисколько не считаясь законом, исключавшим пассивных граждан из заседаний секций, секции допускали их участвовать в своих заседаниях и раздавали им пики наравне с другими. Очевидно, подготовлялось крупное революционное движение. В это самое время жерандисты партии государственных людей посылали королю через посредство его лакея Тьерри письмо, в котором извещали, что готовится грандиозный бунт, что последствием его может быть низложение короля или даже что-нибудь еще более ужасное, и что остается одно только средство предотвратить катастрофу. Это средство не позже, как в течение недели, призвать назад в министерство Ролана, Сервана и Клавьера. Нет сомнения, что не 12 миллионов, якобы обещанные Бриссо, побудили Жеронду к такому выступлению. Это не было так же простое желание вновь быть у власти, как думает Луи Блан. Причина выступления лежала гораздо глубже. В самой сущности политики Жеронды. Взгляды жирондистов очень ясно выражены в памфлете Бриссо к своим избирателям. асюс кометанс». Ими двигала боязнь народной революции, которая может коснуться собственности, страх перед презираемым ими народом. перед толпой оборванной бедноты, боясь такого строя, в котором собственность и, что еще важнее было для них, подготовленность к государственному управлению и умелость в делах, утратят то привилегированное положение, которое они занимали до сих пор. Боязнь оказаться равными, поставленными на одну доску с народной массой. Эта боязнь парализовала жарандистов. как она парализует теперь все те партии, которые занимают в современных парламентах тоже до известной степени правительственные положения, какое занимали тогда жерандисты в роялистском парламенте. Понятно, какое отчаяние овладевало настоящими патриотами, то есть революционерами. Оно вылилось у Марата в следующих строках. Вот уже три года как мы волнуемся, чтобы добиться свободы, и тем не менее мы стоим теперь дальше от нее, чем когда бы то ни было. Революция обратилась против народа. Для двора и его приспешников она является вечным поводом для заискиваний, и подкупов. Для законодателей она открыла поприще их хвилоломство и лицемерию. Для богатых и ископидомов, Она уже теперь не на ничто иное, как путь к незаконному обогащению, к спекуляциям, к мошенничеству, к хищениям. Народ же разорен, и бесчисленный класс бедняков должен выбирать между опасностью погибнуть от нищеты и необходимостью продавать себя. Скажем без боязни еще раз, что теперь мы дальше от свободы, чем когда бы то ни было, потому что мы не только рабы, но мы рабы по закону. На государственной сцене, пишет Марат, переменились только декорации. Остались те же действующие лица, те же интриги, те же тайные двигатели. «Неизбежно так должно было случиться», – продолжает он, – «раз низшие классы нации одни борются против высокопоставленных лиц». В момент восстания народ, правда, подавляет все своей массой. Но каковы бы ни были его завоевания... В конце концов, его побеждают заговорщики из высших классов, коварные, пронырливые, изощрившиеся во всевозможных хитросплетениях. Образованные люди из высших классов, обеспеченные и умелые интриганы, сначала выступили против деспота, но только для того, чтобы, завладев доверием народа и воспользовавшись его силами, стать самим на место устраненных ими привилегированных сословий и обратиться затем против этого самого народа. Итак, продолжает Марат, и это золотые слова, потому что они написаны точно сейчас, в двадцатом веке. Революция сделана была и поддерживается лишь самыми низшими классами общества, рабочими, ремесленниками, мелкими торговцами, земледельцами, то есть плебеями. теми несчастными, которых бесстыдное богатство называет чернью, а римское высокомерие называло пролетариями. Но чего никак нельзя было ожидать, это то, что революция окажется сделанной исключительно для выгоды мелких земельных собственников и законников, кляузников. На другой день после взятия Бастилии представителям народа нетрудно было лишить деспота и его агентов всех их должностей, пишет дальше Марат. Но для этого народные представители должны были бы обладать дальновидностью и добродетелью. Что же касается до народа, то вместо того, чтобы всем немедленно вооружиться, он допустил, чтобы вооруженной оказалась только часть граждан, национальная гвардия, состоявшая из активных граждан. И вместо того, чтобы немедленно напасть на врагов революции, Он сам лишил себя своего выгодного положения, оставаясь только в оборонительном положении. В настоящую минуту, говорит Марат, после трех лет бесконечных речей в патриотических обществах и целого вороха всевозможных писаний, народ стоит дальше от понимания того, что ему делать для сопротивления своим угнетателям, чем в первый день революции. Тогда он следовал своему инстинкту, своему непосредственному здравому смыслу. И здравый смысл подсказывал ему, где искать средства для укрощения его врагов. Теперь же он скован по закону, терпит угнетение во имя закона. Теперь он раб на основании Конституции. Можно было бы подумать, что это написано вчера, если бы оно не было взято из номера 567 «Друга народа». Глубокое отчаяние охватывало Марата при виде такого положения дел, и он видел только один исход – ожесточенный взрыв гражданских чувств со стороны народа, как было 13 и 14 июля, 5 и 6 октября 1789 года. И он продолжал видеть все в мрачном свете, пока в Париж не пришли волонтеры Федерес из провинции, которые вдохновили его надеждой. Шансы контрреволюции были в этот момент, в конце июля 1792 года, так велики, что Людовик XVI наотрез отказался от упомянутого предложения жирандистов взять их вожаков себе в министры. Прусаки уже шли на Париж. Лафает и Люкнер стояли готовые направить каждый свою армию против якобинцев, против Парижа. Причем Лафает. пользовался большим влиянием на севере, а в самом Париже был башком буржуазной национальной гвардии. И в самом деле король имел полное основание надеяться. И кабинцы, пользовавшиеся влиянием среди парижских революционеров, не решались действовать. А когда 18 июля стала известна измена лафаета и Люкнера, 16 числа они хотели похитить короля и поставить его во главе своих войск. И Марат предложил объявить короля заложником нации против иностранного нашествия. Все отвернулись от него и называли его безумцем. Одни сен в своих трущобах сочувствовали ему. Только потому, что он осмелился сказать то, что впоследствии оказалось истинной правдой. Только потому, что он осмелился изобличить тайные сношения короля с неприятелем. Марата покинули все. Даже те несколько якобинских патриотов, на которых он, тот самый Марат, которого изображают таким подозрительным, все еще рассчитывал, они отказали ему даже в убежище, когда его искала полиция, и он обращался к ним за пристанищем. Что касается Дожеронды, то после отказа короля она все еще продолжала вести с ним переговоры. В этот раз через посредство художника Боззе, а 25 июля она обратилась к нему с новым посланием. Это было всего за две недели до 10 августа. А революционная Франция грызла свои удела. Она понимала, что наступил момент действовать. Или королевской власти будет нанесен последний удар, или же революция останется незаконченной, и все придется начинать сначала. Неужели же так и оставить королю и двору возможность окружить себя войсками и привести в исполнение дворцовый заговор, чтобы предать Париж в руки немцев? Кто знает, сколько еще лет продержится тогда на французском троне королевская власть, немного подновленная, но в сущности почти самодержавная. И вот в этот решающий момент главная забота политиканов – спор о том, кому достанется власть, если она выпадет из рук короля. Жирандисты хотят, чтобы власть перешла к ним. Комиссии 12, которая станет таким образом исполнительной властью. Робеспьер, со своей стороны, требует новых выборов обновленного собрания, конвента, который выработал бы для Франции новую республиканскую конституцию. Но о том, чтобы действовать, о том, чтобы подготовить низложение короля, об этом, кроме народа, не думают ни те, ни другие И уж никак не клуб и кабинцев. В кабачке Золотое Солнце собирается для подготовления нападения на дворец и всеобщего восстания под красными знаменем. Одни неизвестные. Любимцы народа. Пивовар Сантер, Фурнье американец, Поляк Лазовский, Кара Симон. Примечание. Дж. Ф. Симон был немецкий учитель, бывший сотоварищ Базедова, по Десаускому филентропиуму, рукописная заметка Джо Гильома. Вестерман, тогда бывший простым песцом, из которых некоторые состояли вместе с тем в тайной директории волонтеров-федератов. Затем секции большинство парижских и некоторые отдельные секции на севере в департаменте Мен и Луары в Марселе. И, наконец, марсельские и брестские волонтеры, призванные для эволюционного дела парижским народом. Народ везде народ. Там в собрании заседали законники, постоянно припиравшиеся под угрозой хлыста своих господ. Здесь в собрании секции было положено основание республики, писал Шумет в своих записках.